Глава девятая И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, Садился за свою работу, просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним собственные телеграммы, чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных билетристов, а сам слушал, ждал. И вот, наконец, быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Так забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом, и отцеловала ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она, смеясь, увертывалась, «Пусти, я по делу пришла». Звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату. Сама помогала ему. Я однажды, нечаянно, услыхал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне. Думаю, что я в типографии. аила спрашивала. «Лика, милая, но что же дальше?» — Ты знаешь мое отношение к нему. Он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась, но дальше-то что? — Я точно в пропасть полетел. — Как? Я очень мил, не более, а навсего-навсего только увлеклась. Ответ был еще ужаснее. — Ну что же я могу? Я не вижу никакого выхода. При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уж готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, как вдруг она опять заговорила, «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом ты его все-таки не знаешь, он в тысячу раз лучше, чем кажется».